Устало положив руки. «Ты вечно отсутствуешь. Я одна. У тебя свои далекие от моих интересы. И мы будто чужие». «Ну, Мария, что ты? Ну, зачем об этом?» Попробовал он ее успокоить. «Избавьте, пожалуйста, от вечного пребывания одной в четырех стенах». Перешла она на «вы». Она всегда так говорила, когда возбуждалась и хотела досадить. «Я сегодня одна, и жизнь проходит лишь во встречах и расставаниях. Вас никогда нет дома, вы вечно отсутствуете. Тогда поедем со мной, хочешь? Я пришлю за тобой человека, как только устроюсь. О чем вы говорите, чтобы жить в пустыне, опасаться змей до да скорпионов? «Нет, уже извините, лучше я останусь в столице». В ту ночь он не сомкнул глаз, долго вышагивал из угла в угол комнаты, потом сидел за столом, пытался читать и никак не мог понять смысла прочитанного. «Мария, Мария, чужие мы люди, живем, не понимая друг друга» утро поцеловал жену в заплаканные запавшие глаза, он попрощался. «Я, наверное, уеду в Москву к отцу», сказала она, виновата. «Поступай, как найдешь нужным». У крыльца лошади нетерпеливо перебирали ногами. Вещи погружены. Взял под козырек денщик. «Думал ли он?» что это будет последнее прощание с женой, что вскоре последует окончательный разрыв, и пути их навсегда разойдутся. Впрочем, он сделает еще одну попытку к примирению. Из Дальнего Туркестана он пришлет в сентябре письмо своему родственнику с просьбой уговорить Марию Николаевну приехать к нему хотя бы на зиму. Теперь в октябре месяце, писал он, Лучшее время для переезда из России в здешний край. Жерарде мог бы, как человек, бывавший в Ташкенте, сопровождать ее до самого Намангана. Уже в Оренбурге Мария Николаевна встретила бы от меня посланных людей и все удобства ей для возможно спокойного переезда к месту назначения. Не откажи добрый дяде сказать все это тете Кате, которая питает... Большую симпатию к моей жене. Откажи ей также добавить, что я никого насиловать не хочу и не буду, сумею обойтись и один, и что, конечно, пока я имею счастье носить мундир, служба и, по возможности, боевая служба будет всегда, безусловно, руководить моими действиями. Из этого можно, казалось бы, сделать одно правильное заключение. Быть или не быть для меня... Семейному счастью не в моих руках. Жить моей жизнью, сознаюсь, для женщины нелестно. Но я честно предупреждал, что так будет, и до свадьбы, а теперь, конечно, не изменюсь. Особенно важно для Марии Николаевны долго не колебаться, если не выехать из России в октябре с расчетом быть в Ташкенте к концу ноября. Что и думать нечего, до будущей весны ехать в Туркестанский край. Письмо осталось без ответа. Коканд. По прибытии в Ташкент, Скобелев был неожиданно назначен начальником военной части российского посольства в Кашгаре. Город находился в западной части Китайской империи, где пребывала администрация и военное управление края, и никакого там не было русского представительства. Признаться, заниматься дипломатией никак не входило в планы боевого офицера, однако заявить о том генерал-губернатор Скобелев не посмел. Перед отъездом Каухман долго и обстоятельно объяснял, какие дела нужно будет решать на новом посту. Необходимо обследовать доступы в Кашгар через горы Алтайского Тянь-Шаня. Путь малоизучен, дорога труднопроходима, а в дальнейшем не исключено –